Глава 41. Администратор в Celebration Center листает странный каталог под названием «Всякая ерунда». Сейчас он рассматривает футболку с надписью «Для медведя человек в спальном мешке — это не хрустящая тако». Его прерывает постоялец, подходящий к стойке, и не просто постоялец, а инспектор КБР, который выглядит по-настоящему взбешенным. Лицо у него красное до самого края паучьей жопки, до смешного растрепанной. Не то, чтобы администратору хотелось смеяться. Глаза инспектора широко раскрыты и выпучены, будто налиты кровью. Администратор поспешно засовывает каталог всякой ерунды под стойку и спрашивает, чем он может помочь. «Стулья пропали!» «Какие стулья, сэр?» «Складные!» «Я взял четыре складных стула из конференц-зала или из бизнес-центра или... как это у вас называется?» и расставил их так, как мне было нужно, но они пропали. «Наверное, горничная...» «На двери висела табличка «Не беспокоить!» — кричит Джалберт. Женщина, идущая в сувенирный магазин, бросает на него испуганный взгляд. «Эти таблички довольно старые», — говорит администратор, гадая, вооружен ли инспектор. «Иногда они падают...» а горничные их не замечают. Табличка не падала!» На самом деле Джалберт этого не знает, он слишком расстроен. Он с нетерпением представлял себе эти стулья. «Я попрошу кого-нибудь принести. Не утруждайтесь, я сделаю это сам!» Джалберт усилием воли понижает голос, понимая, что немного перегнул, но тем не менее зайти в свой маленький номер и обнаружить, что стулья пропали, это был шок. Он идет в конференц-зал и берет пять стульев. Вот только два в одной руке и три в другой это кажется неправильным, нет баланса. Он раздумывает, взять или шестой, или поставить один на место. Выбор трудный, потому что Джалберт продолжает думать о кхефрине, о том, каким наглым он выглядел при словах: Если хотите удержать меня в Канзасе, арестуйте! И завершающий штрих, приводящий в бешенство. Не можете приводящий в бешенство, потому что это правда». «До поры», — думает Джалберт. Джалберт решает взять четыре стула, считая четвертями шаги до лифта. Один, два, три, четыре, два, два, три, четыре, три, два, три, четыре. Он знает, что подсчет штука специфичная, но в то же время безобидная. Способ избавиться от непродуктивных мыслей и очистить разум. Джалберт заканчивает на... Девять, два, три, четыре. Подойдя к стойке регистрации. Всего 36. Он говорит администратору: Я немного вспылил. Прошу прощения. Ничего страшного, отвечает администратор, наблюдая за тем, как инспектор Джалберт направляется к лифтам. Кажется, он что-то бормочет себе под нос. Администратор считает, что в этом мире нужны всякие люди. Для него это интересная мысль. Он думает, что она бы. Хорошо смотрелось на футболке.